Продолжительные пересвисты проносились над ущельями, достигая вершин скал. Получавшие сообщения с юга, тут же передавали их на север, вследствие чего на второй день в 1 час пополудни на берегу появились четверо членов совета старейшин во главе с неизменно суровым Бениганом. Первым делом они расселись вокруг холмика, на котором лежал труп юноши, желая своим молчанием оказать ему последние почести. Но где-то через час потребовали, чтобы юная Гарса явилась к ним и объяснила, по какой причине она приняла необычное решение соединить свою судьбу с чужеземцем, хотя, как известно, благодаря своей красоте и достоинствам была предназначена в жонный предводителю. Я уже стала женой предводителя, твёрдо ответила девушка. Только мои родители могли бы возразить против нашего союза, но поскольку они этого не сделали, я не понимаю, к чему подобные расспросы со стороны людей, которых я даже не знаю. Таков обычай, но не у нас, заметила девушка. Если моя семья, когда нам приходилось туго, никогда не получала помощи с севера, с какой стати мы должны отчитываться в наших действиях? Иногда вы пользовались нашей водой. Закон гласит, что пастбище и вода, где бы то ни было, принадлежат всем и мои сородичи никогда не возражали, чтобы скот спускался на наши земли, когда на севере была засуха. Представитель высшей власти на острове Бениган, который до этого момента ограничился тем, что слушал, так как положение не позволяло ему опускаться до разбирательства простой домашней проблемы, Жестом приказал всем замолчать. Он внимательно посмотрел на девушку, осмелившуюся разговаривать с советом старейшин в столь непочтительном тоном, и затем сказал, «Твоя дерзость превосходит твою неоспоримую красоту, но меня беспокоит, что ты ведешь себя так, полагая, что раз ты являешься женой чужеземца, его власть тебя защищает». Он легонько указал на неё концом длинного копья, которое всегда носил с собой, и добавил: "И всё же тебе не следует забывать, что ты по-прежнему живёшь на острове. И тот факт, что ты спишь с пришельцем, не отменяет того, что ты связана с нами кровными узами. Я этого не забыла и никогда не забуду", успокоила его девушка. Тем не менее, хочу тебе напомнить, что согласно нашим самым древним обычаям, когда женщина соглашается навеки соединиться с мужчиной, она должна служить ему, подчиняться и даже покинуть свою семью, чтобы войти в семью супруга. Она сделала короткую и выразительную паузу перед тем, как завершить свою речь. И я так и поступила. Этот закон был придуман не для чужеземцев, «Это трудно утверждать, поскольку он был установлен, когда на остров еще не прибыл ни один чужеземец. Однако они уже здесь, и этого никто не может отрицать». Девушка сделала короткую паузу и добавила, «Я хочу, чтобы было ясно только одно. Я никогда не поступлю с интересами моего народа ради супруга, так же, как никогда ничего не сделаю во вред супругу ради моего народа. Скорее, наоборот». Испытывая любовь к обоим, я считаю, что многое могу сделать для всеобщего блага. Вождь Островитян, который явно не привык к тому, чтобы кто-то ему перечил, особенно если это молодая женщина, выказавшая не по возрасту живой ум и красноречие, ответил не сразу. Он покрутил в ладонях копёс, которым никогда не расставался, словно когда он ощущал его в руках ему лучше думалось и после долгой паузы заметил как тебе верить если насколько я понял ты уже отреклась от наших богов приняв бога испанцев моя семья никогда не принимала ваших богов точно так же как я не принимаю бога испанцев моя бабушка очень мудрая женщина внушила мне что существует Только два бога, которых мы должны любить, бояться и уважать солнце и вода. Вот они действительно нас защищают, потому что во мраке ночи царит смерть, а без воды нет жизни. Так как ты смеешь, воскликнул вне себя один из старейшин, будучи не в силах справиться с негодованием, хотя по своему положению он не имел права вмешиваться, пока Бениган вёл разговор. нас создели Эра-Оранзан и Манейба мужчина и женщина и только они он всё-все заметив суровый взгляд своего предводителя который немедленно обратился к Гарси уж не думаешь ли ты что что-то может родиться иначе чем от союза двух существ противоположного пола «Если это внушила тебе твоя бабка, ты должна считать ее не мудрой старой женщиной, а сумасшедшей старухой». «Солнце – мужчина, а вода – женщина», – последовал уверенный ответ. «Каждый день солнце посылает в море свои лучи, и в результате рождается дождь, который ветры толкают к островам, позволяя деревьям и растениям нас питать. И я никогда не видела ни Эра Эранзана, ни манейбы, которые делали бы нечто подобное. Ты никогда их не видела, потому что боги невидимы. Мне кажется нелепым поклоняться невидимым богам, которые ничего для нас не делают, и не поклоняться солнцу и воде, которые дают нам всё. Их гнев падёт на твою голову. Прекрасная туземка пожала плечами, показывая, как мало её тронуло угроза и сказала: Не представляю, как они смогут это сделать. Зато мне хорошо известно, каким сильным бывает гнев солнца, когда оно решает нас наказать, или воды, когда казывается прийти нам на помощь, потому что мы её обидели. А вот как раз сейчас мы её и обижаем, позволяя чужеземцам использовать её не для того, чтобы утолять жажду или дарить жизнь, а для чего-то иного. «И это меня беспокоит», — нехотя признал Бениган, резко ударив своим длинным копьем о землю. «Может быть, смерть бедного юноши служит нам предупреждением о том, что может произойти, если мы не положим конец этому безумию. И я забуду твои оскорбления и твою неслыханную дерзость, если ты убедишь испанцев впредь не искушать наших людей». «А почему я должна это делать?» «Потому что своими бусами, тканями и зеркалами они добьются того, что мир и согласие исчезнут, как исчезает ветер, раскачивающий деревья», — с горечью ответил он. «Мужчины соревнуются между собой, желая ослепить женщин незатейливыми безделушками». И дело дошло до того, что уже ни одна не поддалась на мужские уговоры, лишь бы заполучить то, чего нет у соседки. Старик с белыми длинными волосами, к которому все явно испытывали величайшее почтение, подал почти незаметный знак, подняв голову, и этого оказалось достаточно, чтобы ему дали слово. Зло уже совершено. и трава, обладание тем, что раньше не было нужно нашим людям, подчинила себе их волю, сказал он. Однако, как я себе мыслю, решение заключается не в том, чтобы запретить хождение зеркалы и бусы, а как раз наоборот, чем их будет больше, тя меньшей ценности они будут представлять, а поскольку от этих предметов, в общем-то, нет никакого проку, наступит такой момент, когда на них и не взглянут. И всё же стоит их сейчас запретить, как они тут же станут предметом вожделения, потому что жизнь меня научила, что запретное желанна в большей степени, чем дозволенное. В этом, возможно, Тинаро прав, а я ошибаюсь, без колебаний признал бы Неган, обращаясь к остальным: в далёкие времена, когда власть находилась в руках одного человека, люди боролись и даже убивали ради того, чтобы её заполучить, а вот с тех пор, как мы управляем с всеобщего согласия, и власть не приносит доходов. Она перестала интересовать большинство людей. Тем не менее, я по-прежнему считаю, что данные предметы порождают беспорядок и поэтому представляют опасность. Старейшина Тинаро несколько раз кивнул головой, молча показывая, что разделяет его опасения, но почти тут же снова поднял руку и сказал: "Если из уважения к преклонному возрасту мои советы будут приняты во внимание. То, по-моему, следует разрешить торговлю с чужеземцами, обменивая то, что они нам предложат, на скот или продукты питания, но не на архил. Но ведь архил свободно растёт на утёсах. Тут же запротестовал один из присутствующих словно подобное предложение показалось ему глупостью. Нам дают нечто ценное в обмен на какую-то жалкую травку, которая ничего не стоит. Одно дело, сколько она стоит, другое во сколько она нам обходится, невозмутимо заметил Тенару. Она уже стоила нам одной жизни и стоит воды. а это гораздо более важные вещи, чем зерно или скот мы можем из года в год выращивать ячмень или разводить коз но если у нас не будет воды или молодых рук мы пропадём он сделал короткую паузу и добавил а ещё мы должны попросить чужестранцев прекратить строить хижины и заборы из брёвен Благо, для этого полным-полно камней. Мне пришлось прожить почти всю свою жизнь, чтобы увидеть, как восстанавливаются леса, которые извели французы. Все уважали старого Тенаро за рассудительность и мудрость. Кроме того, он был единственным живым родственником доблестного Тенери, легендарного рыбака, убившего Бискайтса Санта. Лассаро, наёмник, который 70 лет назад во главе бандитской шайки, собранной из отъявленных головорезов с половины Европы, приехал на остров в поисках Архила. Этот самый Лассаро, которому французские норманны без всяких на то оснований присвоили титул губернатора Иэру, устроил здесь настоящий ад. а хоть из за самыми молодыми мужчинами, чтобы продать их в рабство и преследуя и насилуя женщин, пока однажды неукротимый тинари не положил конец его злодеяниям, выхватив у него его же шпагу и поразив в бескайца прямо в сердце. Когда французы узнали о происшествии и прибыли для наведения порядка, они не только признали правоту островитян но и приговорили к смерти пятерых из приспешников Лосаро. По этой причине прочие наемники и вскоре сбежали, оставив туземцев в покое, и с того момента угроза для них исходила только от берберских или португальских охотников за рабами, которые время от времени высаживались на их берегах. Впрочем, с той поры уже немало воды утекло, Одна только беззубая старуха, жившая в глубокой пещере и питавшаяся почти исключительно плодами и ящерицами, помнила демонов с длинными и острыми ножами, которых видела, будучи ещё девчонкой, когда они повсюду рыскали, пытаясь поймать её сестру. Они спорили, кто первый возьмёт её силу, потому что она была непокорной и невероятно красивой, рассказывал старуха. Но ещё и очень сообразительной. И так, как она взбиралась по скалам, словно настоящая коза, и прекрасно владела прыщой, она всегда оказывалась наверху, первый вынуждая преследователей отступить под градом камней. Вот старуха довольная начала смеяться, показывая два своих единственных зуба и добавляла: "Не одному проломила череп там". Так никому и не удалось к ней прикоснуться, пока она сама не позволила себя поймать брату Тенари. Она заставил его сделать ей пятерых сыновей и дала старшему из них имя Тенаро. Это означало, что в венах старика текла мятежная кровь как со стороны отца, так и со стороны матери, но поскольку с момента его рождения на острове не произошло ничего существенного, он полностью посвятил себя наблюдению за крайне суровым и сложным миром, который, впрочем, не превышал 30 километров, если считать от края до края острова. Занимаясь всю свою долгую жизнь изучением весьма ограниченного пространства, этот человек, от природы наделённый недюжинным умом, в результате стал обладателем глубоких знаний относительно каждого дерева, растения, плода, корня, животного и даже человека, который его вызывали у него интерес. И тут Когда он мог бы считать, что ему известно почти всё об окружающем мире, вновь появились вонючие, шумные, некрасивые, грубые, облачённые в металлические панцири существа, от которых исходила какая-то угроза, и о которых он ровным счётом ничего не знал. Вот по этой причине по окончании высокого собрания Он попросил Гаршу устроить ему встречу с её новоиспечённым мужем. И тем же вечером, после того, как брат Бернардина де Ансуага а коммуары большей части островитян отправились назад в базовый лагерь, они встретились в небольшой пещере и уселись вокруг тлеющего костра, над которым поджаривались три круглые рыбины меру. надеты и на колье. В ходе неспешной трапезы Тинаров всячески пытался довести до сознания молодого лейтенанта мысль о том, что поведение испанцев, которые упорно продолжали заниматься нелепым делом, накапливать как можно больше архива повлечёт за собой серьёзные неприятности. Насколько он понимал проблемы маленького острова, на котором они обитали, Опасность заключалась вовсе не в добыче чёртова лишайника. Тот произрастал здесь в изобилии, и все бы выиграли, если бы однажды он совсем исчез. Однако, чтобы превратить его в пурпур, требовалось слишком много пресной воды, поскольку солёная не годилась для изготовления краски, а опыт подсказывал старику, что скоро дожди будут идти всё реже. За свою долгую жизнь он сумел выяснить, что каждые 8-10 лет влажные и сухие периоды сменяют друг друга. А пристальные наблюдения за растениями, особенно за некоторыми кактусами, которые сейчас в избытке запасали дурманящий сок, заставило его прийти к выводу, что вот-вот наступит ужасная жара, а вместе с ней жестокая засуха. Поэтому в ожидании трудных времён следовало запасти как можно больше воды, а не растрачивать её на приготовление малопригодной зловонной бурды, что, по его мнению, означало подвергать серьёзному риску своё будущее. И вот тут я с тобой согласен, заключил он, глядя девушке прямо в глаза. Как бы мы не умаляли и рарансана И лемнаебо обычно они не оказывают нам никакой помощи, когда жажда убивает скотину и мучает людей. Они оставили старика отдыхать у тлеющего костра и отправились в скрытый от посторонних глаз уголок на берегу. После того, как они предались любви при свете зарождающейся луны со всей страстностью, будто в первый раз, девушка сказала, что это правда. С прекращением дождей жизнь на острове всегда серьёзно осложнялась. Она всё ещё совершенно отчётливо помнила суровые годы, когда пастбища высыхали, почти вся скотина падала и приходилось пробавляться рыбалкой. Брат Бернардино уверял меня, что принимая крещение, я получаю право пользоваться всеми преимуществами, которые даёт положение христианки. Это так «Конечно. Я рада, ведь это значит, что Иисус Христос, который намного могущественнее эра Орансана, наверняка сумел сделать ваши моря пресноводными, чтобы никто никогда не страдал от жазды». «Любопытный вывод. Логичный, если учесть, что, по мнению Гарсы, испанцы, стоявшие, как ни посмотри на более высокой ступень развития, пришли, чтобы решать... а не создавать проблемы. Они сидели в беседке с бутылкой вишнёвой настойки, в которой оставалось уже меньше половины. Напиток сообщал приятное тепло и холод, которым тянуло от снегов Теиды, совсем не ощущался. Поэтому монсьёр Корсорло отреагировал очень живо. Ты должен был ей разъяснить, что создатель захотел сделать море солёным, чтобы людям пришлось трудом зарабатывать себе на жизнь. Безделье же толкает к пороку. Остревечам трудно понять, почему Бог, который дал тебе жизнь, заставляет тебя отрабатывать в уплату за то, что ты не просил. Прозвучал неожиданный ответ. И, честно говоря, я без особых усилий согласился с тем, что когда тебе дарят что-то, а затем требуют мзду, с такими высокими процентами это форменное надувательство. Вот уж язык без костей. Думаешь, что ты несёшь? проворчал другой. Сколько раз тебе говорить? Да хоть тысячу раз и тысячу раз я тебе отвечу. Общение с островитянами заставило меня пересмотреть представления, которые до того у меня не вызывали никаких сомнений. Например, в отношении веры оттенков веры, если говорить точнее. Вера не допускает оттенков. Отрезал прилад без малейшей тени сомнения. Либо она есть, либо её нет. Ты заблуждаешься, дорогой друг. И сильно вера допускает бесконечное множество оттенков. потому что она то есть то нет, а бывает меняется за считанные минуты. Гонсало Баэс окинул в сторону дороги, по которой они вернулись после долгой прогулки и продолжил: "Сегодня я пригласил тебя прогуляться до смотровой площадки над Обрывом. И ты ни минуты не колебался, доверившись мне, ведь я хорошо знаю дорогу. Тем не менее, предложи я тебе это сейчас ебона отрез отказался хотя я остался тем же кем был дорога по-прежнему опасна а смотровая площадка не сдвинулась с места до да чего же нелогичный пример ночь же на дворе вот именно и мы должны понимать что хотя порой наша вера сияет столь же ярко как солнце На наши сердца может внезапно опуститься темнота и обрыв перестанет быть замечательной смотровой площадкой над морем, превратившись в устрашающую пропасть. Генерал под цокол языком словно желая этим сказать, что тут уж ничего не поделаешь, и заключил: "Зачастую с Богом происходит нечто подобное, когда вечное спасение превращается в вечное наказание. Чудес, что жестокая игра для огромного большинства людей, которые слишком слабы, чтобы выдержать такие резкие перепады. Сталь закаляют, вынув клинок из огня и погрузив его в воду. Ну, если создатель хотел, чтобы мы были такими стойкими, проще было сотворить нас из стали, а не из плоти и крови. Хозяин дома махнул рукой, показывая, что эта тема ему не интересна, и добавил: "Я пытаюсь объяснить, по какой причине не могу принять злосчастное назначение губернатором Иеро, но при этом всякий раз, когда рассказываю тебе что-то важное, рассуждения на посторонние темы уводят нас от главной. Так моё повествование продлится до смертного ада". или оставим бога в стороне, или мы никогда не закончим. Бога нельзя оставить в стороне, заметил собеседник с лёгкой улыбкой после глотка вишнёвой настойки. Но ты отчасти прав, и нам следовало бы придерживаться фактов. Что произошло после твоего разговора со стариком? А то, что, сопоставив его рассказ с тем, что мне уже успели поведать брат Бернардино и Акомар, я пришел к выводу, что Бруно сегодня густо был прав, и капитан Кастаньос, послав нас чертить дурацкую карту берегов острова, намеревался под этим предлогом держать меня в стороне от своих дел. И тогда... А тут ещё море вновь разбушевалось, и пытаться оставить берег было настоящим безумием. Я решил, что самое верное будет направиться в его лагерь по суше, хотя лодыжка продолжала мне досаждать. "Но ведь ты был уверен, что нарушаешь прямой приказ командира, и это могло повлечь за собой серьёзные последствия", заметил прилад. "Ещё серьёзнее, чем потеря моих людей". С горечью спросил генерал: Мне уже ничего не казалось логичным. По этой причине я решил, что нам следует затащить лодку в пещеру, где она будет в безопасности, и отправиться пешком по горам вверх и вниз, что в моём случае было настоящим хождением по мукам, потому что порой я не мог сделать ни шага. Но Честно говоря, конец пути оказался ещё хуже, поскольку то, что по идее должно было быть военным лагерем, местом расположения отряда испанской королевской армии, где царит дисциплина, в действительности оказалось вонючим свинарником, настоящей помойкой, выросшей словно гнилой гриб в сердце некогда райского леса. Просто не верится. Уж поверь, дорогой друг, уж поверь, настаивал рассказчик. Тебе придётся мне поверить, если я скажу, что вокруг стоял такой запах, что нас затошнило ещё до того, как мы разглядели первые хижины среди деревьев. Несомненно, ты преувеличиваешь. И это вызывает у меня сомнения в отношении всего твоего рассказа. Я бывал во многих лагерях, в некоторых даже во время войны, когда там находились раненые и мертвые, и нигде не было такого зловония, как в том, который ты описываешь. Дело в том, что на самом деле это был не военный лагерь, а огромная красильня. А при чем тут запах? а при том, что для получения пурпура необходимо растереть высушенный архил до мельчайшего порошка, смешать его с водой и добавить большое количество протухшей мочи. Поэтому капитан Кастаниус заставлял всех мочиться в огромные глиняные сосуды, стоявшие на открытом воздухе. Когда моча начинала жутко вонять, её вливали в смесь, приготовленную в других сосудах, которые прикрывали досками. Однако их приходилось проветривать каждые 4-5 часов. Гонсало Боеса фыркнул, поморщился, словно всё ещё ощущал едкий и резкий запах и заключил: "Клянусь тебе ведь прекрасно известно, что я не любитель клятв". Это было равносильно тому, что оказаться у братской могилы. заполненный разлагающимися трупами